18 сентября. Суббота. Молитва. Зарядка. А ведь сегодня, по большому счету, у нас с Бэби великий праздник, премьера, долгожданный великий день для артиста, особенно в международном составе, с оркестром, с кором. Надо устроить Бэби день, чтобы запомнила на всю оставшуюся жизнь. Во-первых, поехать в церковь и помолиться. 19 сентября. Воскресенье. Молитва. Но куда бежать от этой жизни? Мне это нравится. Я умираю. Я хочу умереть пьяной. Если я выживу, это будет большой ошибкой. Я не верю в Бога. Я не хожу в эти ваши церкви. Я не верю, что кто-то верит. Ну, прости ты ее, Господи. пристает, как прошла премьера. Она не верит моим словам. Я не был там. Как я не убеждаю ее? Не верит, и я бы не поверил. А кому я букетище за 700 рублей купил и вынес на сцену, опередив Флужкова И двух одинаковых собачек. Мерки и Кати. Кто такое мог? Придумать, как не Дэдди. Только Дедди номер такой отмочить мог. Главному герою и героине, у которой туфель слетел в танго и цепь золотая партнера, прочиталось, что так задумано. Так вот, звездам по мягкой игрушке, дорогой, кстати. Ну, а потом фуршет в шаратоне. Я поставил свечку за здоровье Филатова и удивился себе. Что это я? И почему так искренне? 15 сентября 1996 года я подарил дребезги Ирине Линд. Это был первый шаг. Она иронично отнеслась к этому и, конечно, книгу не читала и до сих пор. 21 сентября. Вторник. Молитва. Зарядка. Отсутствие зрителя на премьере повергло Ирку в глубочайшую депрессию. До слез. Она пытается всячески защитить спектакль, оправдать. Но факт — вещь неопровержимая и упрямая. Факир был пьян, и артисты ни при чем. Фокус не удался. По радио прошла негативная информация. Играют на ломаном английском. Кого эти англичане хотят удивить, показывая демонстрации с красными флагами и прочее. И рад бы поспорить и опровергнуть. Да не тут-то было. 23 сентября, четверг. Молитва. Независимая написала, что от полного провала мюзикл спасают двое русских артистов. Ирина Линд и Андрей Егоров. Ирина Линд — настоящая звезда, Тумору Оленда. Собственно, что и требовалось доказать. 31 октября. Воскресенье. Молитва. Хорошая зарядка. Хотя вчера знобила, на шарашке качал и чуть в зрительный зал не оступился, испугался. Попросил у Тамары Снатворного что-то она мне сунула. Не то, по-моему. Отравит когда-нибудь невзначай. Зомбированный Любимовым, мы спорим, не соглашаемся, критикуем, но идем за ним. Он зомбирован 37-м годом, советской властью, своей режиссурой 60-х годов и так далее. Разница между дневником и мемуарами, как между допросом и интервью. 7 ноября. Воскресенье Богу отдай. Молитва. Зарядка. Снег упал на мокрую дорогу и ударил резко мороз. И вот я уже опять не могу въехать в гору, в гараж. Замки позамерзали. Спичек нет. Бумагу поджигаем зажигалками и отогреваем замки. Чубайс только ночью в койке вспомнил, как его зовут Анатолий. Весь спектакль мучился. Задержали спектакль, в пробку попал. У двери входной встречали его Каталина, шеф и директор. Так ждали, встречали Гришина. Теперь новая сволочь, пролезшая в дамке. Это как раз не к Чубайсу. Я их делов не знаю. Он мне нравится. Это вообще к теме. Комсомолка явно подогрела интерес к плахе, но какое удовольствие и счастье просто продавать дребезги. Вот это моя художественная, настоящая книга, настоящий товар. И пусть говорят, что хотят о плахе, но когда есть дребезги, такое блаженство, гордость за себя, какая-то гармония и покой, когда я продаю дребезги. Мне не надо... Ни через что переступать, когда я предлагаю дребезги. Вот как интересно. Мне не стыдно. Что-то случилось, народ повалил в театр, и теперь не знаешь, куда деваться от своих знакомых и желающих. У входа спекулируют опять билетами и шибко накручивают, как во времена тридцатилетней давности. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой — еще лучше» и книга на плохие таганки, и мои бесконечные по этому поводу интервью не последнее дело, народ проявляет любопытство. Взглянуть на эту девочку, с которой Золотухина связывают не только партнерские отношения и так далее. 8 ноября. Понедельник. Молитва. Зарядка. А вчера какой-то праздник души мне устроила. Лена Скульская принесла на Марата рецензию убийственно-замечательную по пониманию на плаху. И это после рассказа «Бэби», О беседе с корреспонденткой, которая, прочитав на плахе таганки, поняла, что он плохой писатель. Ну, вообще-то, дневники — это другой жанр, это же не художественная ткань. Человек записывает свое сиюминутное состояние, события и прочее, не думает о литературе. А потом, как писателю, ему давали высокую оценку такие писатели, как Распутин. Поэтому, я думаю, надо поаккуратнее и прочее. Издал книгу актера опозорился. И вот... После такой характеристики через час я читаю в Таллинском еженедельнике первые слова «эта книга о любви» и прочее. Хочется сделать ксерокс и послать Сапрыкиной. Неужели у людей до такой степени разные глаза? Неужели действительно так может быть, что для одного белое, для другого черное или грязное? Или это все-таки разные поколения? Бэби меня защищала и защищала квалифицированно, а та просто оказалась дурой. И хорошо, что Бэби не показала ей свои стихи у этой борзопишущей братья и комплекс несостоявшихся писателей. 30 декабря, четверг, молитва, зарядка. В Новосибирске минус 35 градусов. Звонил Володя Шкуратов, которому радист из Знавки передал пленку 79-го года, где Высоцкий много говорит обо мне, о моем отце, о том, что я выпустил книгу и прочее. Удивляется Это же уже 79-й год, но 60 годы в подтексте. Вы уже враги, не друзья и прочее. Во бред-то сознание человеческого. 2000 год. 8 января. Суббота. Молитва. Я еду на Марата. Господи, спаси и сохрани. Какой-то важный период я закончил для себя, и какой-то начинаю. Благая весть. Тамара была на службе, в храме, полтора часа. И такая счастливая, умиленная, Господи. Благодарю тебя. И не оставь меня и семью мою. Помоги мне сегодня отыграть спектакль прилично. И начинаю месячник здоровья. 17 января. Понедельник. Молитва. Зарядка. Бэби в реанимации. Это случилось. Я ждал и знал, что когда-нибудь она сорвется с этой конструкции. Я увидел ее корчащейся на полу. Из головы шла кровь. Она стонала и произносила одно и то же. йо и, наконец, сказала твою мать. Отвезли в Склиф. Два обследования, ультразвук и рентген, слава богу, не показали внутренних и костных повреждений. Голову зашили, конечно, выстригли, позвоночник цел. Дэдди, поцелуй меня, под капельницей, привязанная к датчикам. Дэдди, ты не бросишь меня? А в театре продолжалась репетиция, и вместо Беби поет Маслова. Жизнь. Продолжается. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Ерисанова.